Глава четвёртая. Наконец-то вы изволили явиться, приветствовал меня юношеский голос. Из за письменного стола красного дерева поднялся офицер со светлыми как лён волосами, без кителя, в одной рубашке. В комнате было очень жарко. Из ящика стола он достал маленькую щёточку. Вы запачкались о стенку. Он чистил мне рукав и в то же время говорил: я ждал вас со вчерашнего дня. «Надеюсь, вы провели ночь не наихудшим образом. Работа не позволяла мне сегодня отойти. Но я этому даже рад, ибо из-за этого мы не могли разминуться. Минуточку, вот тут еще немного и звездки. Однако я уже настолько глубоко вошел в ваше дело, что отношусь к вам как к старому знакомому. А ведь мы, собственно, еще ни разу не виделись. Я Эрмс. Да вы, впрочем, знаете». «Да, знаю», — сказал я. «Благодарю вас. Не утруждайте себя, господин майор. Это пустяк. У вас есть для меня инструкция?» Ясное дело, иначе зачем бы я сидел здесь? Чаю? Да, пожалуйста. Он подвинул ко мне стакан, спрятал щётку в стол и сел. При этом он всё время улыбался. У него была обаятельная наружность светловолосого мальчишки, хотя присмотревшись к нему поближе, я обнаружил вокруг его смеющихся голубых глаз морщинки. Однако это были морщинки смеха. Зубы у него были как у молодого пса. Ну, к делу, мой дорогой. Инструкция «Где же это она у меня была, эта инструкция?» «Только не говорите, что вам надо за ней выйти», — заметил я. Я слабо усмехнулся. Он залился таким неудержимым смехом, что у него даже слезы выступили на глазах. Поправляя развязавшийся галстук, он сквозь смех проговорил. «Ну и шутник же вы!» «Нет, не нужно мне никуда выходить. Она у меня здесь». Он показал рукой в сторону. Из бледно-голубой стены выступала стальная оболочка небольшого сейфа. Он подошёл к нему, покрутил кодовый диск и так, что сейф аж завибрировал, извлёк из него недр толстую пачку бумаг, перевязанную шнурком, бросил её на стол и, опёршись на неё сильными большими руками, сказал: "Ничего не скажешь, задал вам наш старик задачу. Крепкий орешек, придётся попотеть. Для вас это, наверное, впервые?" "В общем, да", сказал я, поскольку он смотрел на меня добрящим, я добавил: Если бы я пробыл здесь подольше, то сделался бы, наверное, первоклассным специалистом даже без всяких там миссий. У вас тут, помимо воли, пропитываешься этим. Я не мог подыскать слова. Этим колоритом, воскликнул он и снова рассмеялся. Вместе с ним смеялся и я. Мне было легко и хорошо. Мне вовсе не пришлось привозмагать себя, чтобы помешать чай. Было даже странно подумать, с чем это совсем недавно у меня ассоциировалось. Я могу с этим познакомиться, спросил я, указывая на перевязанную пачку бумаг. Это уж как вам будет угодно. Он передал мне через стол свёрток, оказавшийся довольно увесистым. Прошу вас. Однако его тихий, полный настойчивости голос препятствовал мне взглянуть на бумаги. Может, сначала мы всё же наведём порядок в отношении некоторых недоразумений? Таким неблагозвучным служебным термином это у нас определяется. Вы мне поможете, не так ли? Да, пробормотал я одними губами, ставшими вдруг какими-то чужими и непослушными. Может, нужно куда-нибудь позвонить? подсказал он, деликатно опуская глаза. Верно, я совсем забыл священнику из теологического отдела. Я совершенно о нём забыл. Я могу отсюда позвонить. Ах, я даже это за вас сделаю. Вы? Ну как? Откуда? Да, пустики. Не оставалось ли ещё какая-нибудь мелочь? Даже не знаю, а что мне следует делать? Может, рассказать вам? Я не настаиваю. Это всё было испытанием, господин майор, да? Меня подвергали испытанию? Что вы понимаете под испытанием? Ну, не знаю, что-то вроде предварительного изучения. Я понимаю, что пригодность кого-то, кто в какой-то мере является новичком, может быть поставлена под сомнение, и поэтому ему подсовывают «Минуточку! Прошу прощения!» Он был возмущен и огорчен. «Сомнения? Изучения? Подсовывания? Как вы могли допустить что-либо подобное? Я имел в виду, что вы, ну же, взяли там, ведь так, намереваясь вручить мне. Какой же вы забывчивый!» Он улыбнулся в виде мою беспомощность. «Ну же, там, в часовне. Это у вас сейчас с собой? Наверное, в кармане, ведь так?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Я вытащил фальшивый палец и подал его майору. "Спасибо", сказал он. "Я приобщу это к делу. Это должно основательно усугубить его вину". "Там есть что-нибудь внутри?" спросил я, глядя на сморщенный палец, который он положил перед собой. "Нет, откуда?" Он поднял розовую колбаску так, чтобы я мог видеть её на свет. Палец был прозрачен и пуст. Просто будет фигурировать в деле как свидетельство демонстративности. Ему от этого еще больше не поздоровится. — Старику? — Ну да. — Но он же мертв. — Ну и что? Это был враждебный акт. Вы ведь видели, как он из-под флага... того? — Но ведь это был труп. Он тихонько рассмеялся. — Дорогой коллега, я, пожалуй, могу вас так называть? Хороши бы мы были, если бы позволяли всяким вот так смертью от всего отвертеться. Ну, довольно об этом. Спасибо за сотрудничество. Вернёмся к нашему делу. Перед отправкой вам предстоит ещё одно, другое, третье. Что? Ничего особо неприятного, уверяю вас. Обычное ознакомление, пропедевтика. Вы имеете хотя бы самое элементарное представление о шифрах, которыми вам надлежит овладеть. Нет, я, пожалуй, в этом совсем не ориентируюсь. Вот видите, существуют шифры познавательные, деловые, отделов и специальные. И это вам надо бы запомнить, он усмехнулся. Ежедневно они ясно и дела изменяются, и сколько с этим хлопот. Например, каждый отдел имеет свой собственный внутренний шифр, поэтому когда входишь туда и что-то говоришь, то одно и то же слово или имя означает на разных этажах нечто совершенно иное. И имя? А как же? Да не смотрите так, Вот, допустим, ха-ха, настоящее имя, предположим, главнокомандующего. Вы не заметили некоторой специфичности в именах сотрудников его штаба? Действительно. Ну вот видите, он посерьезнел. Итак, зашифрованы знания, чины, приветствия. Приветствия? А как же? Представьте себе, что вы разговариваете по телефону с кем-нибудь, находящимся снаружи, и говорите, например, «Добрый вечер». И вот отсюда уже можно сделать вывод, что у нас работают круглые сутки, что у нас есть смены, а это уже для кое-кого важная информация, подчеркнул он. Впрочем, любой разговор как, даже теперь, когда мы, он кашлянул с некоторым смущением. Обязательно, дорогой мой. Простите, но я действительно не понимаю, он посмотрел мне в глаза. Ох, ну почему вы так говорите? В его пониженном голосе была печаль. Вы всё вы понимаете, вы наверняка всё понимаете. Я совсем забыл, а что мне следует делать? Испытание, предварительное изучение, вы уже поняли? Вижу, что поняли, но для чего это мне на чаяние? Каждый пользуется шифром как умеет. Вы тоже научитесь профессиональному подходу. Всё ведь в порядке, правда? Раз вы так говорите. Больше уверенности в себе, мой дорогой. Служба есть служба, безличный ход дел. Бывают осложнения, неожиданные повороты, но вы, избранный для столь трудной миссии, вы не отступите перед всякими пустяками, тем более, что они неизбежны. Сейчас я направлю вас в отдел шифрования. Там имеются специалисты куда лучше меня. Они объяснят вам, что к чему, не в порядке обучения, а просто в дружеской беседе. Инструкцией тем времени будет ожидать вас здесь. Я даже не посмотрел её. А кто вам запрещает? Он развернул свёрток с бумагами. Некоторое время мой взгляд блуждал по страницам машинописного текста. Наконец я прочёл выхваченный наугад отрывок. Сознание не воспринимало ничего, лишь отражало окружающее. Мои глаза метнулись вниз, пропустив десяток строк. До той минуты ты совсем не думал о том, что будешь делать дальше. Протянув руку к задвижке, ты вдруг впервые после пробуждения осознал, где находишься, и словно бы ощутил неподвижный белый лабиринт, который за тонкой перегородкой бесстрастно ожидал твоего бесконечного блуждания. Что это? пролепетал я, поднимая глаза на майора. Страх тяжёлым жаром разлился у меня в груди. Шифер Равнодушно проговорил он, разыскивая что-то в бумагах на своём столе. Ведь инструкция должна быть зашифрована. Но это звучит как я не договорил. Шифр должен напоминать всё что угодно, за исключением шифра, ответил он. Перегнувшись через стол, он забрал у меня инструкцию. Мои пальцы скользнули по бумажным листкам. Я не мог бы захватить её с собой. Зачем? Это будет ждать вас здесь. В его голосе звучало неподдельное удивление. "Ну, может, мне растолкуют её в этом отделе шифрования?" он рассмеялся. "Да, видно, что вы новичок. Но это ничего, необходимые навыки ещё войдут вам в кровь. Как же можно доверять кому-либо свою инструкцию? Ведь о вашей миссии знают, кроме главнокомандующего, лишь начальник штаба и я. Всего 3 человека." Я молча провёл взглядом инструкцию, которую он снова упрятал в сейф, после чего покрутил наборными дисками словно бы поигравые имя. "Господин майор, можете ли вы хотя бы вкратце описать мне, что собой представляет моя миссия? Ну хоть в двух словах, в самых общих чертах", спросил я его. "В общих чертах", протянул он, после чего принялся покусывать нижнюю губу. Непослушная прядь светлых волос закрыл ему левый глаз, но он не стал убирать её. Он стоял, опершись кончиками пальцев о стол, засунув паучинический язык за щеку. Потом вздохнул и улыбнулся. На его левой щеке отчетливее стала заметна ямочка. «Ну что мне с вами делать?» «Что мне с вами делать?» — повторил он. Он вернулся к сейфу, снова вынул из него бумаги и, вращая цифровые диски за хлопнутой дверцей, сказал. «У вас ведь есть папка, а? Давайте положим все это в нее, хорошо?» Он принял пустую папку от секретарши, у которой я оставил её на столе, и запихнул в неё бумаги. "Прошу", проговорил он и вручил мне её, весело щуря глаза. "Наконец-то она у вас есть, эта ваша инструкция. Причём в какой папке?" "В жёлтой". "Ого-го! Разве этот цвет что-нибудь значит?" Моя наивность развеселила его, но он постарался удержаться от улыбки. Значит ли он что-нибудь? Отлично сказано. «Значит, да еще как! А теперь мы пройдемся вместе. Мне лучше самому отвезти вас. Так будет быстрее. Прошу туда». Я поспешил за ним, стискивая под мышкой распухшую папку. Мы вышли в коридор и зашли в следующее длинное, напоминающее классную комнату помещение. На стенах над головами работников висели плакаты с изображением акведуков и водных шлюзов. В следующем помещении их сменила огромная, от потолка до пола, карта полушарий какой-то красной планеты. Проходя мимо, я присмотрелся поближе и узнал марсианские каналы. Сам майор открывал передо мной двери. Мы шли один за другим по узкому проходу между столами. Сидевшие за ними даже головы не поднимали, когда мы проходили мимо них. Ещё одна вытянутая в длину комната. Здесь на большом цветном плакате была изображена увеличенная в размерах крыса в разрезе от головы до хвоста. В стеклянных ящиках блестели чистенькие, словно бы наскоро собранные из вылущенных орехов, скреплённых проволочками, скелеты грызунов. Комната эта отличалась от других тем, что загибалась вбок. в бок. В её изгибе корпело за микроскопами десятка-полтора человек. Вокруг каждого были разложены стеклянные пластинки, пинцеты, баночки с какой-то густой прозрачной жидкостью, вероятно, клеем. Они помещали на стёклышки обрывки бумаги, мокрые и чем-то измазанные, разглаживали их, высушивали специальными подогревателями и соединяли с ювелирной точностью. В воздухе чувствовался резкий запах хлора. За спинами людей с микроскопами была дверь, ведущая в коридор. Да, чтобы не забыть, пониженным голосом доверительно произнёс майор, взяв меня за руку, когда мы оказались одни среди белых стен. Если вам нужно будет что-нибудь выбросить или уничтожить, какой-нибудь документик ненужный, лишнюю записочку, черновичок. Прошу вас, не пользуйтесь уборной. Этим вы только доставите нашим людям лишние хлопоты. «Извините, как?» – спросил я. Он нетерпеливо поднял брови. «Да, вам нужно объяснять все с азов. Моя вина, что я забываю об этом. Это был отдел утилизации. Он соседствует с моим, и мы прошли через него, чтобы сократить путь. Так вот...» Все ничтоты фильтруют и процеживают. Это ведь дорога наружу, возможность для потенциальной утечки информации. А вот и наш лифт. Лифт как раз остановился, когда мы к нему подошли. Дверь открылась, из кабины вышел офицер в длинном шинели со скрипичным футляром под мышкой. Он извинился перед нами, что слегка нас задержит, поскольку ему нужно ещё вынести свёртки. Едва он вернулся за нами в лифт, как где-то рядом грохнул выстрел. Офицер выскочил из лифта, захлопнул его дверь ногой, швырнул в нас ахапкой свёрток, который держал в руках, а сам побежал по коридору, открывая на ходу футляр. Тяжёлый свёрток, как снаряд, угодил мне в грудь. Ошеломлённый, я отлетел к стене возле двери лифта. Из-за угла коридора загрохотал пулемёт. Что-то ударилось в штукатурку над моей головой, и всё заволокла известковая пыль. "Ложись!" закричал Эрмс. Он рванул меня за руку и сам тоже бросился на пол. Я лежал рядом с ним среди раскиданных свёрток, всё вокруг прямо-таки гудело от выстрелов. Грохот гулял по коридору из одного конца в другой. Пули пели над нами, стены взрывались белыми овлачками рикошетов. Бежавший высоко задирая полы шинели офицер упал на самом повороте, выпустив из рук скрипичный футляр. Оттуда выпорхнуло белое облачко бумажек, закружившихся словно снежинки. Воздух уже пропитался едким запахом пороха. Майор сунул мне в руку маленькую непрозрачную ампулу. Как только дам знать, в зубы и разгрызть, прокричал он мне в ухо. По коридору кто-то бежал. Внезапно раздался такой грохот, что я чуть не оглох. Эрмс начал выхватывать из кармана запечатанные сургучом пакеты. Он запихивал их в рот, жевал с величайшей поспешностью, выплёвывая печати как косточки. Снова раздался оглушительный грохот. Офицер, упавший на повороте, хрипел в агонии. Его левая нога стучала о каменный пол. Эрмс сосчитал эти постукивания, приподнялся на локтях с возгласом: "2 и 5. Наша взяла!" и вскочил на ноги. Вокруг было уже тихо. Он отряхнул с меня пыль и подал мне папку, которая лежала на полу со словами: "Пойдёмте. Я ещё постараюсь достать для вас обеденные талоны". Что это было? с трудом пробормотал я. Умирающий всё ещё выстукивал поочерёдно то по 2, то по 5 раз. О, ничего особенного. Димаскировка. И как же так? Мы просто уйдём? Да. Он указал на хрипящего. Понимаете, там уже не мой отдел. Но этот человек семёрка им займётся. А, ага. Вот уже идут из теологического, видите? И в самом деле По коридору к нам приближался офицер-священник, перед которым шёл мальчик с колокольчиком. Заходя в лифт, я всё ещё слышал стук шифрованной агонии. Кабина остановилась на десятом этаже, но майор не спешил отворять дверь. Могу я попросить у вас код, хранитель? Извините, не понял я. Я имел в виду ту ампулу. А, конечно. Я всё ещё сжимал её в руке. Он спрятал её в кожаный футляр, напоминающий портмоне. А что в ней такое, спросил я. Да собственно, ничего особенного. Он дал мне первому выйти из лифта. Мы направились к ближайшей двери. В квадратной комнате сидел неимоверно толстый человек, который, помешивая чай, грыз конфеты из бумажного пакета. Кроме него здесь никого не было. В задней стене кабинета имелась маленькая, совершенно чёрная дверца. Даже ребёнок едва ли мог бы в неё протиснуться. — Где прандотль? — спросил Эрмс. Толстый офицер, не переставая жевать, показал ему три пальца. Мундир на нем был расстегнут. У меня создалось впечатление, что он вот-вот стечет со стула, на котором сидит. У него было отекшее лицо, налившаяся жиром шея, вся в складках. Дышал он шумно, с присвистом. Казалось, с того и гляди, задохнется. «Ладно — Ладно, — сказал майор, — прандотль сейчас придет. Вы пока подождите здесь. «Он вами займется. Когда освободитесь, зайдите, пожалуйста, ко мне за талонами, хорошо?» Я обещал, что не примену это сделать. Когда он ушел, я перевел взгляд на толстяка. Тот с хрустом поглощал конфеты. Я присел на стул у стены, стараясь не смотреть на болезненно жирного офицера, потому что он раздражал меня своим чавканем, а еще более тем, что выглядел так, словно его в любую минуту может хватить апоплексический удар». В складки кожи на его шее прямо-таки посинели под щетиной коротко стриженных волос. Его тучность была его крестом, мученичеством. Он дышал, прилагая такие усилия, на которые можно было бы решиться, пожалуй, лишь в случае крайней необходимости, и то на минуту, а он делал это постоянно и при том, будто бы вообще этого не замечал. Он боролся за каждый глоток воздуха и грыз конфеты. Я испытывал неодолимое желание вырвать у него пакет со сладостями. Он генерал их глотал, краснел, синел и лез липкими пальцами за новыми. Я переставил стул и сел к нему боком. Повернуться к нему спиной я как-то не решился, вовсе не потому, что это было бы невежливо, но просто я боялся, что он там сзади задохнётся, а мне вовсе не хотелось иметь позади себя труп. На некоторое время я прикрыл глаза. Много бы я дал, чтобы выяснить, улучшилась ли моя ситуация. Мне казалось, что да. Но слишком многое этому да противоречило. То, что Эрмс готов был меня отравить, а сомнений в отношении содержимого ампулы у меня не было, в этом я не имел к нему претензий. Немсколько хуже обстояло дело со старичком в золотых очках. У меня не было уверенности, окончательный ли я развязался с этой историей. Во всяком случае не было похоже, чтобы это дело грозило мне какими-либо неприятностями в будущем. Теперь у меня была более серьёзная причина для озабоченности. Инструкция. Дело было вовсе не в том, что она уж очень сильно походила на протокол моих перемещений внутри здания и даже, более того, моих мыслей. В конце концов, я всё ещё мог оставаться объектом испытаний, хотя Эрмс и отрицал это категорически. Ведь он сам потом признал, что разговор наш не следует понимать буквально, что он является шифром. а значит, каким-то образом соотносится с неназванными непосредственными значениями, которые стояли за ним, как невидимые призраки. Гораздо хуже было нечто иное. В глубине души я начал сомневаться в самом существовании инструкции. Правда, я старался убедить себя, что ошибаюсь, что моя подозрительность не имеет оснований, что без действительного намерения послать меня куда-то с весьма важной миссией, никто не интересовался бы мной и не подвергал никаким испытаниям. Ведь у меня ничего не было на совести, и я не имел здесь, собственно, никакого веса, кроме этого неожиданного назначения и этой всё время откладываемой, задерживаемой и вновь частично подтверждаемой миссии. Если бы мне позволили в ту минуту задать один, только один единственный вопрос, он звучал бы так: "Чего от меня хотят на самом деле?" Я готов был с радостью принять любой ответ, кроме одного. Офицер за столом оглушительно засопел. Я вздрогнул, высморкавшись. Он заглянул в платок, потом, сопя, с разинутым ртом и оттопыренными губами, спрятал его обратно в карман. Дверь отворилась. В комнату вошёл высокий, худой, сутулый офицер. Было в нём что-то такое, трудно было сказать, что именно, от чего он производил впечатление штацкого перед одетого в мундир. В руках у него были очки, которыми он быстро вертел, стоя в шаге от меня. «Вы ко мне?» «Я к господину Прантлю из отдела шифрования», — ответил я, слегка приподнимаясь с места. «Значит, ко мне. Я капитан Прантль. Пожалуйста, не вставайте. Вы насчет шифров, да?» Эта фонема прозвучала, как сделанный в меня выстрел. «Да, господин капитан. Пожалуйста, без званий. Чаю?» «Охотно». Он подошёл к маленькой чёрной дверце и из руки, которая через неё высунулась, принял поднос с двумя уже наполненными стаканами. Он поставил его на стол и надел очки. Тут же лицо его словно бы подобралось, худое, вызывающее. Всё в нём встало на исходной позиции и застыло. Что же такое, по-вашему, шифр? спросил он. Пожалуйста, расскажите мне, что вы об этом знаете. Он словно бы бил металлическим голосом во что-то твёрдое. И это система условных знаков, которую можно при помощи ключа перевести на обычный язык. Да? А запах, например, запах розы является шифром или нет? Нет, поскольку он не является символом чего-то, а лишь самим собой, запахом. Если бы он означал что-то другое, тогда он мог бы, будучи символом, стать знаком шифра. Я отвечал по возможности оживленно, пытаясь продемонстрировать умение ясно мыслить. Толстый офицер наклонился в мою сторону, его мундир вспучился на жирном брюхе, собрался с кладками, грозя оборвать пуговицы. Я не обращал на него внимания, глядя на прантля, который снял очки, чтобы повертеть их в руках, отчего лицо его расслабилось. «А как вы думаете, роза пахнет так просто или с определенной целью?» Ну, она пытается привлекать запахом пчёл, которые её опыляют, он кивнул. Хорошо, перейдём к обобщениям. Глаз преобразует луч света в нервный код, который мозг расшифровывает и воспринимает как свет. Ну а сам луч, он ведь не откуда? Его послала лампа или звезда? Информация об этом заключена в его структуре. Её можно расшифровать. Какой же это шифр? прервал я его. Ни лампа, ни звезда не пытаются ничего скрыть, в то время как шифр скрывает своё содержание от непосвящённых. Да? Но это же очевидно. Дело-то ведь в намерениях посылающего сообщение. Я замолчал и придвинул к себе чай. В стакане плавала муха. Секунду назад её там точно не было. В таком случае, её, наверное, подбросил толстый офицер. Я взглянул на него. Он ковырял в носу Я выловил муху ложечкой и бросил на блюдце. Она упала на него со стуком. Я потрогал ее пальцем. Она была из дутого металла. — В намерениях, — проговорил прандль, снова надевая очки. — Толстый. Глядя на моего наставника, я старался не терять его из виду. Шарил, пыхтя по карманам. Лицо его при этом делалось все более бессмысленным. Шея у подбородка раздувалась, как воздушный шар. Вид его прямо-таки вызывал отвращение. Вот световой луч, продолжал Прандль. Его послала какая-то звезда. Какая? Гигант или карлик? Горячая или холодная? Какова её история? Что ждёт её в будущем? Можно ли узнать об этом по её лучу? Можно, располагая соответствующими знаниями. И чем тогда будут эти знания? Чем они будут? Ключом, разве не так? Но ну, я медлил с ответом. Световой луч не является шифром. Нет. Нет, потому что никто не скрывал в нём эти сведения. Впрочем, если следовать вашей точке зрения, то можно прийти к выводу, что всё является шифром. Правильно, мой дорогой. Всё является шифром или маскировкой чего-то, в том числе и вы. Это шутка? Нет, это правда. Я являюсь шифром? Да, либо маскировкой. точнее, связь здесь такая. Каждый шифр является маской, камуфляжем, но не каждая маска является шифром. В отношении шифра я мог бы в конце концов согласиться, произнёс я, осторожно подбирая слова. Вы имеете в виду, вероятно, наследственность, эти маленькие наши собственные изобретения, которые мы носим в каждой частичке своего тела, чтобы оттиснуть их в потомках. Но маскировка? Что я имею с ней общего? Вы «Прошу прощения», — ответил Прандль. «Но меня это дело не касается. Не я буду решать ваше дело. Ко мне это не имеет никакого отношения». Он подошел к дверце в стене. Из руки, которая в ней появилась, должно быть, она была женской, поскольку я заметил покрытые красным лаком ногти. Он взял бумажку и протянул ее мне. «Угроза флангового удара. Точка», — читал я. «Направить подкрепление в сектор УП-19431. Точка». За квартир мейстера седьмой оперативной группы Гансни РСТ ПЛК Дипл конец. Я поднял голову, откладывая в сторону обрывок телетайпной ленты, и слегка подался вперед. В стакане плавала вторая муха. Жирный офицер, должно быть, бросил ее туда, пока я был занят чтением. Я посмотрел на него. Он зевал. Это выглядело так, словно он умирал с разинутым ртом. «Ну, что это такое?» – спросил Прандль. Его голос донёсся до меня словно издалека. Я заставил себя встряхнуться. Какая-то расшифрованная депеша. Нет, это шифр, который требует расшифровки. Но ведь это какое-то секретное донесение. Нет, он снова отрицательно покачал головой. Маскировка шифров под видом невинных сообщений, вроде каких-то там частных писем или стишков, это всё относится к прошлому. Сегодня каждая сторона стремится создать у другой видимость того, что посылаемое не является шифровкой. Вы понимаете? До некоторой степени. А теперь я покажу вам тот же самый текст, пропущенный через DES. Так мы называем нашу машину. Он снова приблизился к дверце, выхватил из белых пальцев ленту и вернулся с ней к столу. Баром и совитура инкуланцебалистическая матекосится, чтобы концепудроливать амбидофигигантурелию неукодевраки на семейную. Прочитал я и посмотрел на него, не скрывая изумления. И это вы называете расшифровкой? Он снисходительно улыбнулся. Это второй этап, объяснил он. Шифр был сконструирован так, чтобы его первичное декодирование давало в результате нагромождение бессмыслиц. Это должно было бы подтвердить, что первичное содержание исходной депеши не было шифром, что оно лежит на поверхности и является тем, что вы до этого прочли. — А на самом деле, — поддержал я его. Он кивнул. — Сейчас вы увидите. Я принесу текст, еще раз пропущенный через машину. Бумажная лента выскользнула из ладони в квадратной дверце. В глубине промелькнуло что-то красное. Прантель заслонил с собой отверстие. Я взял ленту, которую он мне подал. Она была тёплой. Не знаю только почему, от прикосновения человека или машины. Обрутив на канцелировать дервишей, получающих барбимуховые сенкабубины от свящеротивного Турманска, показаны вникаемости. Таков был этот текст. Я поматал головой. И что вы намерены делать с этим дальше? На этой стадии заканчивается работа машины и начинается человеческая. Крух, крикнул он. Ну, Вырванный из оцепенения жирный офицер застонал. Мутными, словно затянутыми пеленой глазами, он посмотрел на прантля. Тот бросил ему в лицо. — Концелировать? — Не, — проблеял толстый фальцетом. — Дервишей! — Бу-де! — Получающих! — О-от! — стонал толстяк. Слюни текли у него изо рта. Ве, ве иску — Барбемуховые! — Ве-ве-м-му-иску-искусственный-м-м! «М-хи-хи!» Толстяк зашелся неудержимым смехом, который перешел в посинение его лица, тонувшее на ползающем на него жире. Он рыдал, хватая ртом воздух. Слезы текли у него из глаз и исчезали в складках обвислых щек. «Довольно! Рух!» — рявкнул капитан. Затем обратился ко мне. «Осечка! Ложная ассоциация! Впрочем, почти весь текст вы уже слышали!» «Текст? Какой текст?» Не будет ответа. Это всё. Крух, он повысил голос. Жирный офицер содрогался всей своей затянутой в мундир тушей, вцепившись в стол толстыми, похожими на колбаски пальцами. После оклика Прантль он притих, с минуту ещё повизгивал, потом стал гладить обеими руками лицо, словно хотел таким образом унять себя. Не будет ответа? тихо повторил я. Мне казалось, что недавно я уже слышал от кого-то эти слова. Но не мог вспомнить, от кого именно. Довольно скудная информация. Я поднял глаза на капитана. Его губы всё это время остававшиеся искривлёнными, словно он ощущал во рту какую-то лёгкую горечь, чуть усмехнулись. Если бы я показал вам текст более богатый по содержанию, мы оба могли бы потом об этом пожалеть. Впрочем, и даже в этом случае. Что даже в этом случае Резко спросил я, словно эти невоззначай брошенные слова затронули какую-то неимоверно важную для меня вещь. Прандль пожал плечами. В общем-то ничего, но я показал вам фрагмент современного шифра, не слишком сложного, однако находящегося в употреблении. Впрочем, он имеет многослойную маскировку. Он говорил быстро, словно бы стараясь отвлечь моё внимание от недосказанного намёка. Я хотел вернуться к нему, открыл уже рот, но вместо этого высказал Вы говорили, что всё является шифром. Это была метафора? Нет. Следовательно, каждый текст? Да. А литературный? Ну, конечно. Прошу вас, подойдите сюда. Мы приблизились к маленькой дверце. Он открыл её, и вместо следующей комнаты, которая, как я предполагал, там находилась, я увидел занимавший весь проём тёмный щит с небольшой клавиатурой. В середине его виднелось нечто вроде никелированной щели, с высовывающимся из неё, словно змеиный язычок, концом бумажной ленты. Процитируйте, пожалуйста, фрагмент какого-нибудь литературного произведения, обратился ко мне Прандль. Может быть, Шекспир? Что угодно. Так вы утверждаете, что его драмы это набор зашифрованных депеш? Всё зависит от того, что мы понимаем под депешей. Но может нам лучше всё же проделать этот опыт? Я слушаю. Я опустил голову. Долго я не мог ничего вспомнить, кроме снова и снова приходящего на ум возгласа Отелло: "О, обожаемый Задок". Но эта цитата показалась мне слишком короткой и не соответствующей требованиям. "Есть", вдруг сказал я и поднял голову. "Мой слух ещё и сотни слов твоих не уловил, а я узнала голос, ведь ты Ромео, правда?" Хорошо. Капитан быстро нажимал на клавиши, выстукивая изречённую цитату. Из похожее на отверстие почтового ящика щели поползла, извиваясь в воздухе, бумажная полоса. Прандль осторожно подхватил её и подал мне. Я держал в руках кончик ленты и терпеливо ждал. Она медленно, сантиметр за сантиметром, выползала из щели. Слегка натягивая её, я чувствовал внутреннее подрагивание механизма, который её перемещал. Легкая дрожь, ощущавшаяся через полоску бумаги, внезапно прекратилась. Лента продолжала выползать, но уже чистая. Я поднес отпечатанный текст к глазам. «Подлец!» — мать его! «Подлец! Руки и ноги ему переломать! Со сладостью неземной! Мытьюзнячий выродок! Мытьюз... мытьюз... мытьюз... мытьюз...» «И что это значит?» — спросил я, не скрывая удивления. Капитан покивал головой. Я полагаю, что Шекспир, когда писал эту сцену, испытывал неприязненные чувства к лицу по имени Мэттьюс и зашифровал их в тексте драмы. Ну, знаете, никогда в это не поверю. Иными словами, он умышленно совал в этот чудесный лирический диалог площадную брань по адресу какого-то Мэттюза? А кто говорит, что умышленно? Шифр это шифр вне зависимости от намерений, которыми руководствовался автор. Разрешите спросил я. Затем приблизился к клавиатуре и сам настучал на ней уже расшифрованный текст. Лента ползла, скручивалась в спираль. Я заметил странную улыбку на лице прантля, который, однако, ничего не сказал. «Если бы ты мне, эх, рай, да, ла, бы, да, рай, эх, если бы», — увидел я аккуратно сгруппированные по слогам буквы. «Ну так», — спросил я, — «что же это такое?» «Следующий слой», А чего же вы ожидали, а? Мы просто докопались до ещё более глубокого уровня психики средневекового англичанина, и ничего более. И этого не может быть, воскликнул я. Значит, этот чудесный стих всего лишь футляр, прячущий внутри каких-то свиней, дай и рай? И если вы заложите в свою машину величайшие литературные произведения, непревзойдённые творения человеческого гения, бессмертной поэмы, саги, из этого тоже получится бред? Конечно, ибо всё это бред, дорогой мой, холодно ответил капитан. Диверсионный бред. Искусство, литература, разве вы не знаете, для чего они предназначаются? Для отвлечения внимания. От чего? Вы не знаете? Нет. Очень плохо. Вы должны знать. Ибо в таком случае, что вы здесь сделаете? Я молчал. С напряженным лицом, кожа на котором натянулась, словно полотно, обтягивающее острые камни, он тихо сказал. Даже разгаданный шифр все равно остается шифром. Под взором специалиста он сбрасывает с себя покров за покровом. Он неисчерпаем, не имеет ни пределов, ни дна. Можно углубляться в слои, все менее доступные, все более глубокие. И этот процесс бесконечен. Как же так? А не будет ответа? Я напомнил ему его предыдущую расшифровку. Ведь вы представили мне эту фразу как окончательный вариант. Нет, это тоже лишь этап в рамках определённой процедуры, существенный, но только этап. Подумайте, и вы придёте к этому уже сами. Не понимаю. В своё время поймёте. Но это будет лишь следующим шагом. А вы не можете мне в этом помочь? Нет, вы должны прийти к этому сами. Каждый должен познавать это сам. Это существенное требование. Но вы, как отмеченный, один из многих, вы ведь знаете, чего от вас ждут. К сожалению, я не могу уделить вам больше времени. В будущем я сделаю для вас, что смогу, разумеется, в служебном порядке. Но как же так? Ведь я, собственно говоря, по-прежнему не знаю, торопливо заговорил я, сбитый с толку. Вы ведь должны были познакомить меня с шифрами, которые понадобятся мне в связи с миссией. — С вашей миссией? — Да. — И каково ее содержание? — Подробностей я не знаю. Полагаю, что они содержатся в инструкции. Она у меня здесь, с собой, в папке. Но я не могу ее вам показать сейчас. — Где моя папка? Я сорвался с места и заглянул под стул. Папки не было. Я глянул в сторону жирного офицера. Глаза у него были, как у уснувшей рыбы. Воздух посвистывал, проходя через его полуоткрытый рот. — Где моя папка? Я повысил голос. Спокойно, проговорил за моей спиной парантль. У нас ничего не может пропасть. Крух, потом сукаризный произнёс. Крух, отдай. Слышишь? Отдай. Толстый пошевелился и что-то шлёпнулось на пол. Я схватил папку, пощупал, полна ли она и выпрямился. Неужели он сидел на ней? И когда он успел стащить её прямо из-под моего носа? Видимо, он был, вопреки обманчивой наружности, чрезвычайно ловок. Я уже совсем было собрался открыть папку, как вдруг сообразил, что не смогу извлечь необходимую информацию из зашифрованного текста, а капитан, не зная о чём идёт речь, не сможет дать мне соответствующий ключ. Это был порочный круг. Я сказал об этом капитану. Это, пожалуй, упущение со стороны Эрмса, закончил я. Вот уж не знаю, ответил он. — Я пойду к нему, — бросил я почти с вызовом. — Это означало, сейчас я пойду и доложу, что ты умываешь руки, ченя тем самым препятствие миссии, которую доверил мне сам главнокомандующий. — Пойду сию же минуту, — загорелся я. — Вы можете поступать так, как считаете нужным, — ответил он. Затем добавил с некоторой нерешительностью. — Вот только в курсе ли вы относительно действующей здесь практики? Не из-за этой ли практики я ухожу с пустыми руками, холодно спросил я. Франдль снял очки, слоновую маску, и под ними на его как бы внезапно обнажившемся лице обнаружился отпечаток мучительной беспомощности. Я почувствовал, что он хочет мне что-то сказать и не может, или же ему нельзя это делать. Врождебность, которая нарастала между нами во время разговора, вдруг исчезла. В охватившем меня замешательстве я с удивлением обнаружил что-то вроде неопределённой, может быть, бессмысленной симпатии к этому человеку. Вы выполняете приказы? спросил он так тихо, что я едва расслышал. Приказы? Да, я тоже. Отворив дверь, он неподвижно стоял возле неё, ожидая, когда я выйду. Когда я проходил мимо, он приоткрыл рот, но слово, которое он хотел произнести, так и не прозвучало. Он лишь вдохнул на меня воздухом, овеяв моё лицо, отступил назад и захлопнул дверь, прежде чем я успел понять, что собственно произошло. Я остался в коридоре с папкой, крепко зажатой в руке. Что ж, хотя визит в отдел шифрования и не принёс того, что я от этого ожидал, ибо я ни на шаг не приблизился к желанной миссии, но по крайней мере, мне теперь было куда идти, а этим никак не следовало пренебрегать. Девять «Тысяч сто двадцать девять», мысленно повторил я, предвкушая, что теперь явлюсь к Эрмсу уже не с претензиями, а просто приду за обеденными талонами, которые он обещал мне достать. А это был неплохой предлог для того, чтобы начать более серьезный разговор. Я миновал уже порядочное количество белых дверей, как вдруг до меня дошла суть того, что содержится в моей папке. Если весь шифр... Даже в мыслях я называл это шифром. Звучит так же, как те места, которые я прочёл в кабинете Эрмса, то следующие страницы могут заключать в себе описание моих дальнейших хождений по зданию, в том числе и тех, о которых я пока не имел ни малейшего представления. Если везде, где бы я ни находился, мне намёками давали понять, что о моих поступках знают больше, нежели я думаю, и если временами переставали быть тайной даже мои мысли, на это указывал прочтённый у Эрмса фрагмент то почему папка не может содержать описание моих последующих блужданий, а также то, что ждёт меня в самом конце. Я решила ознакомиться наконец с содержимым папки, удивляясь теперь лишь тому, как это не пришло мне в голову раньше. У меня в руках была собственная судьба, и я мог в неё заглянуть.